Глава 21. «Кухонные разговоры». Я бросил взгляд на ее руку. Кажется, когда я видел ее в последний раз, рука у нее была откушена. Но Катя, похоже, отрастила ее назад. Даже шрамов не осталось. «Ну, может быть, тогда вернуться в мир трезвости и обсудить твои проблемы?» Предложил я, незаметно двумя щупальцами отражения, двигая к себе невскрытую банку с консервами. Недофейка просекла мою задумку, перехватила банку, прижала ее нежно к груди, словно младенца. На меня взглянула с подозрением. «Это мое», — напомнил я ей. «Нет, мое», — тихо произнесла она, глядя на меня немного обижена. При тусклом кухонном свете я отметил, что лицо аномалии призрака несколько изменилось. Возможно, это была лишь иллюзия, но я готов был поклясться, что ее черты стали несколько человечнее. Призрачная моська сгладилась и больше не выглядела, как жуткая маска. Глаза из черно-красных стали просто ярко-зелеными. Вертикальный зрачок был обычным, круглым и маленьким. Недофейка стала выглядеть почти как обычная нормальная женщина, даже немного привлекательная, пусть и побывавшая в Чернобыльской АЭС. Ну да ладно, немного нежного зеленого свечения даму лишь украсит. Кажется, русские правду говорят. Алкашка делает женщину красивее. Надо будет взять эту народную мудрость на вооружение. Осталось лишь уточнить, для повышения красоты надо женщине подливать или самому пить. «Мне кажется, это довольно важный нюанс. Судя по тому, что я и спаивать все-таки надо именно даму». «Я теперь одна. У меня больше никого нет!» Взвыла недофейка, из ее глаз пошли клубы зеленого тумана. Слезы. «Я больше не я. Я потеряла саму себя. Ну, хуже всего. Я потеряла Машу. Я даже не знаю, где она». «Как тебя теперь в таком случае называть?» — уточнил я. «Если ты больше не фея, может быть, у тебя есть старое человеческое имя?» «Ты о чем?» — нахмурилась аномалия. Пар на секунду прекратил валить из ее глаз. «Как тебя родители звали до превращения в аномалии?» «В фею», — спросил я, сделав вид, что не знаю ее настоящего имени. «Неужели она потеряла часть воспоминаний из-за утраты ядра?» «Не помню», — шмыгнув носом, заявила Недофейка. «Воспоминания о прошлом улетучиваются, как свет сквозь пальцы. Я боюсь забыть саму себя. Я даже не помню своих родителей». «Мда-с, как все плохо». Я покачал головой. «И что ты теперь намерена с этим делать?» Она некоторое время молчала, словно не понимала, что от нее вообще хотят. Но потом искра озарения сверкнула на дне зеленых бездонно-пьяненьких глаз. Недофейка откинулась на спинки стула и оглушительно разревелась. Стул не выдержал такого отношения и с оглушительным треском развалился на части. Аномалия упала на пол, ударившись попкой и выпустив новые сгустки пара из глаз. Но ей, кажется, уже было все равно. «Ну ладно, ладно. Ну что же ты так, фея Эльфьячевна?» Укоризненно произнес я, присев на корточки рядом с призраком аномалией. Ласково погладил ее по голове. А щупальцами отражения тем временем я начал исследовать ее тело с самыми благородными намерениями. А не вот это вот все хинтайное. Она положила мне голову на плечо и снова разрыдалась. Я нежно гладил ее по спине, шепча на ухо что-то успокаивающее. Из-за косяка, уже не скрываясь, вышла нейродевочка. Она бросила в нашу сторону очень внимательный оценивающий взгляд. Холодный взгляд Нейди как будто бы немного отрезвил меня, окатив холодным душем. Заставил взглянуть на вещи реально. «Сашка, что ты творишь? Ты реально хочешь взять аномалию под свою опеку?» Дать ей крышу над головой? Во-первых, она все-таки морально нестабильна, как любая женщина в очень сложной жизненной ситуации. От нее можно ожидать чего угодно. Во-вторых, если эта ситуация станет достоянием общественности, у меня могут начаться серьезные неприятности. Мои недруги могут воспользоваться этим, чтобы усилить свои позиции. И заступничество друзей не поможет. «Сашка, ты должен убить аномалию. Прямо здесь и сейчас. Так тебе говорит долг. Так должен поступить истребитель. Аномалии опасны. Если эта милая девочка-призрак слетит с катушек, ответственность будет целиком и полностью лежать на тебе. А если пострадает Наташа? Я крепко сжал кулаки, пытаясь унять дрожь в пальцах. Я должен сделать это». Отнять жизнь аномалии, пока она доверяет мне. Избавить ее от мучений раз и навсегда. Это мой долг. Как человека и дворянина. Простите, я не знаю, что мне делать. Прошептала Недофейка тихонько. Я не знаю, как мне жить. Я не знаю, куда мне идти и что делать. Пожалуйста, позвольте мне остаться у вас. Мое сердце сжалось. Я отработаю, я... «Я... я умею мыть посуду», – шептала она отчаянно, – «и пол пылесосить тоже». Нейди окинула аномалию Катерину оценивающим взглядом, как будто прикидывала перспективы. «Я не займу много места. Я согласна жить на андресолях или даже под ковриком. Я помещусь», – сказала она. «Я могу изменять форму, размер своего тела и согласна даже на полку в холодильнике». «Нет, такое козырное место, как полка в холодильнике, мы, кому попало, так просто не отдадим», — проворчала Нейди. «Это еще заслужить надо будет». «Я согласна трудиться за еду и спальное место», — продолжала причитать аномалия. Я молчал. Отражение медленно передавало мне полученную информацию. Судя по всему, с уничтожением ядра Катя ослабла и стала заметно менее агрессивной. Я не чувствовал от нее ни злости, ни безумия. Передо мной стояла запутавшаяся, испуганная девочка. «А как ты нас нашла?» – спросил я Катю, отстранившись. «Я чувствовала свое ядро и шла на его зов», – шмыгнув носом, сказала она. «Но когда я подошла к особняку, зов неожиданно пропал, а вместе с ним и часть моих воспоминаний». «Вот и ответ». «Не буду ей говорить, что именно мое отражение захомячило ее драгоценное ядро». «Хозяин», – тихонько шепнула мне на ухо Найди, «Я погуглила в интернете, как надо быстро успокаивать пьяных. Надо использовать холодную ванну, точнее душ». «Не подходит», – так же шепотом ответил я. «Она же типа привидения. Вода просто сквозь нее пройдет». «Ну, грязь-то у нее не призрачная. Как-то налипла» а что налипло, то можно смыть мылом. На крайний случай призрачным. У нас такого, кажется, нет. Ничегошеньки в вашем доме нет, хозяин. Как вы раньше без меня выживали? Божьей милостью, не иначе. Может быть, еще раз у огуречного ей дадим? Предложила Нейди с сомнением, глядя на недофейку. Правда, не уверена, подействует ли он. Рассолы и огурчики на человеческий организм хорошо работают. А вот насчет аномалий большой вопрос. Но раньше она была человеком, так что кто знает. Недофейка вроде бы снова немного успокоилась. По крайней мере слезы... Призрачный туман пускать перестала. Взглянув на меня мутными глазами, она неожиданно улыбнулась. «Хозяин», — произнесла она, по ее призрачным светящимся волосам пробежали световые блики. «А вы симпатичный». Она икнула и с виноватым видом улыбнулась. Я напрягся. Неужели вот он следующий этап? Горячие попытки обнимашек, плавно переходящие в безудержные поцелуи? Мне-то в принципе норм. Аномалия та же женщина, просто зеленая и чуть страшненькая. Но вот Нейде смущать не хочется. Горничная бросила на недофейку быстрый равнодушный взгляд и снова посмотрела на меня. э ну, как говорится, премного благодарен». Слегка растерянно произнес я. Уж комплиментов в свой адрес от аномалии я никак не ожидал. Скорее уж наоборот. Ведь это я, если разобраться, виновен во всех ее бедах, пусть и косвенно. Я отдал приказ отражению. Оно проникло в мои мышцы, увеличивая пределы моих возможностей. Поплевав на руки и растерев, я подхватил аномалию на руки и с некоторым трудом взвалил ее на плечо. Даже под отражением сделать это оказалось непросто. весело Катя на удивление много. Она пищала и отчаянно сопротивлялась. «Отпустите! Я... Я боюсь!» «Чего ты боишься?» «Высоты!» Пол под ногами скрипел, пока я тащила аномалию в ванную. Вроде худенькая на вид, а по ощущениям в ней как будто килограмм сто. Она пару раз стукнула меня кулаком по спине. Защитный покров с достоинством выдержал натиск. «Баба с возука были легче», — вздохнул я. «Почему бы не блеснуть житейской мудростью? Можно даже слегка приврать. Не, ну а что? Скажу аномалии то, что она хочет услышать, она и успокоится. Не дергайся, красотка!» «Красотка? Правда?» — тихонько спросила подозрительно притихшая аномалия. Я начал всерьез опасаться, что ляпнул что-то немного не то. «Ох уж эти женские комплименты! Словно идешь по узкой ледяной дорожке! Шаг влево, шаг вправо означают немедленный расстрел на месте без права на реабилитацию!» «Да, ты очень красивая!» — сказал я ей. «Особенно, когда не лыбишься, как безумная!» Тут Катя Маргана почему-то разрыдалась. «Неужели я все-таки что-то не то ляпнул?» «Ладно, пусть плачет. Главное, что не буйствует!» И то результат. Хозяин, вам не тяжело? Обеспокоенно спросила Найди, наматывая вокруг нас круги. Может быть, мне вам помочь? Каким образом мне девочка могла помочь, я плохо представлял. Я пока что сам отлично справлялся. Это явно тот случай, когда помочь ну очень уж хочется, но возможностей никаких нет. И вот мы, Нейди и я столкнулись с незавидной задачей — привести в порядок основательно пьяную Катю-Моргану. Наша грозная аномалия была покрыта щедрым слоем грязи. Очевидно, в торговом центре ей было не недомытья. Да и пока по городу за нашими пробиралась, успела нацепить на себя пару лишних слоев пыли. «Не хочу в воду!» — она хныкала и брыкалась, как маленькая девочка. «Успокойся, а!» — строго сказала ей Найди. «Хочешь жить в доме? воли избавиться от грязи. И заодно протрезвеешь под контрастным душем», — кивнул я. Но Катя продолжала капризничать, словно маленькая девочка. Чем-то ей упорно не нравилась вода, настолько, что она категорически отказывалась лезть в ванную. А ванна то была шикарная. Это было то самое помещение, где меня ранее отмывала на еде. Ванна была с джакузи и по размерам была почти как маленький бассейн. Мы подняли вяло сопротивляющуюся Катю за руки ноги, с трудом удерживая равновесие. Нет! пищала она, в ужасе глядя на плещущуюся поверхность воды, сверкающую алмазами. Хорошо, насчет три, проинструктировал я Нейди напряженным голосом. Раз, два, три. Плюх! Когда мы закинули пищащую аномалию в ванну, волна воды выплюснулась на пол, окатив нас обоих. Нейди вздохнула, закатив глаза. «Отлично!» — невозмутимо произнесла она. «Как будто я сегодня и так недостаточно стирала». Катя вынырнула на поверхность, испуганно моргая. Вокруг нее на воде образовалось небольшое пятно. Это была стекшая грязь. Настало время мыла и мочалок. «Нейди быстро переоделась в свой купальник, а я снял рубашку и закатал штанины повыше. После чего мы основательно занялись нашей пациенткой. Пока мы оттирали грязь, Катя Маргана что-то бессвязно бормотала. Ее речь была непонятной и бессмысленной. Но сопротивляться наша аномалия, по крайней мере, перестала. Судя по ее заблестевшим глазкам, ей, кажется, даже начало нравиться. «Знаешь, найди Заметил я, ухмыляясь. «Никогда не думал, что к моему списку достижений добавится отскобливший аномалию до блеска». Найди усмехнулась, старательно намыливая волосы Катьки. «Главное, не отодравший. Только представьте, хозяин, — сказала она, — сколько замечательных историй вы сможете рассказать на этих ваших дворянских званых вечерах». Когда мы смывали мыло с волос Кати Морганы, она громко рыгнула, заставив нас их отшатнуться от неожиданности. «О, прелесть!» – прокомментировала Нейди, ее голос сочился сарказмом. «Симфония телесных функций!» «Как очаровательно!» «Простите!» – повинилась наша пациентка, стыдливо опустив голову. «Я не виновата, оно само!» «Мы успешно справились с заданием!» Катя Моргана стала настолько чистой, насколько это было вообще возможно для человека. Она все еще оставалась зеленой и слегка светилась, но легкие странности женщину даже украшают. Прогнав ее через контрастный душ напоследок, мы вытащили девушку из ванны и завернули в пушистое полотенце. После чего я дал ей несколько таблеток из аптечки и стакан воды. Катя послушно все выпила. После мытья она стала податливой и смирной, делала все, что ей говорили. Что ж, вздохнул я, вытирая пот со лба. Полагаю, миссион комплитат. Завтра будем решать, что делать с нашей гостьей. Найди ухмыльнулась, ее глаза весело блеснули. А может быть, это была просто игра света? Действительно, согласилась она насмешливо. «Будем надеяться, что нам не придется в ближайшее время повторять эту процедуру на бис». Успешно отмыв Катю Маргану, мы уложили ее в кровать в одном из гостевых помещений. Девушка почти сразу же засопела в две дырочки. Мы с найди переглянулись и, закрыв дверь, перешли в гостиную. «Ну и ну», — начал я, качая головой. «Мне такая ситуация даже во сне бы не приснилась. А тебе?» Я присел на диван. Отражение за моей спиной клубилось, потрескивая молниями. Процесс обработки информации возобновился. Нейди насмешливо хмыкнула, в уголках ее глаз бегали хитринки. «Даже в самых смелых снах», — ответила она. «Но опять же, я не вижу снов, хозяин». Я усмехнулся, поняв свой косяк. «Да, точно. В любом случае, приключение выдалось интересным, хоть и внезапным». Нейди кивнула. «И правда». Согласилась она. Пришлось поволноваться и потрудиться, но я узнала много нового о поведении людей. Эта информация будет мне полезна для моего грядущего завоевания мира. Я поднял бровь заинтригованный. О, какого рода информация? Нэйди сделала паузу, обдумывая свой ответ. «Ну, люди более устойчивы морально, чем я думала», сказала она. «Кажется, вам очень помогает юмор в сложных ситуациях». Я усмехнулся, весело глядя на Найди. Это правда, согласился я. Смех может быть лучшим лекарством. Мы немного помолчали. Затем я спросил: Собственно, что нам делать с Катей Марганой? Мы не можем просто отпустить ее. Типа иди, девочка, гуляй по Москве, свяжется с плохой компанией, кивнула нейра девочка, и научит их плохому. Вот-вот, в конце концов, ее поймают и попросту. «Ликвидируют». Найди задумалась на мгновение, ее взгляд метался между мной и красивыми фресками на стенах. «Ну, мы могли бы дать ей шанс. Может быть, испытательный срок в доме? Мне бы не помешала помощница». Я обдумал предложение, взвешивая все «за» и «против». «Неплохая идея. Она могла бы учиться и работать у нас, а мы могли бы присматривать за ней». Найди кивнула. На ее лице появилось задумчивое выражение. «Именно так. И кто знает, может, ее умения окажутся очень полезны. Это лучше, чем оставлять девочку на произвол судьбы. А если она начнет буянить, пока меня не будет дома?» Нейдис нисходительно улыбнулась. «Она, кажется, потеряла большую часть своих сил. Да и я далеко не слабая, хозяин. Не забывайте, я могу кидаться диванами». «Если что, я сумею успокоить разбушевавшегося кожаного мешка. Даже если он зеленый и светится. В крайнем случае, диван на нее натравлю. Кстати, где он? Опять притаился?» Я вздохнул, наконец-то соглашаясь. «Да, ты права. Возьмем ее на испытательный срок в доме. Пусть тебе помогает. Посмотрим, как она будет себя вести и можно ли ей доверять». Найди улыбнулась, довольная моим решением. «Я думаю, это лучший вариант», — сказала она. «Кроме того, каждый заслуживает шансы искупить свою вину. Кстати, означает ли это, что я повышена до дворецкого?» «Думаю, да», — улыбнулся я. «Отлично. Всегда мечтала покомандовать жалкими людишками». После разговора наиде удалилась по своим делам. Я прихватил с кухни бутылку коньяка и направился в свою комнату. Как только отражение переработает энергию ядер и обретет свою истинную форму, мы сможем отпраздновать это достижение. Осталось совсем немного. Пить с отражением – это почти как пить с самим собой. Но почему бы и нет? Благо, повод имеется. Не терпится узнать, каким же окажется его истинный облик. Надеюсь, это будет что-то похожее на старый вариант «суровый рыцарь в шипастых доспехах». В своей комнате я поставил бутылку на прикроватную тумбу и расставил рядом янтарные бокалы. Свет электрических ламп отражался от их поверхности, излучая теплое сияние. Аниме-девочки глядели на меня с плакатов, словно тоже чего-то ждали. Предвкушение нарастало. Я представлял себе момент, когда отражение наконец покажет свой истинный облик, проигрывая в голове разные варианты. Время шло. Каждый тик часов приближал нас к торжественному открытию. Я откинулся в кресле, в предвкушении постукивая подушечками дрожащих пальцев друг от друга. Будущее таило в себе несметные возможности. Воплощенное отражение превосходило базовый вариант многократно во всех отношениях. И, наконец, весь объем данных был переварен отражением. Превращение началось, по полу, стенам комнаты распространилась мощная вибрация. Вихрь мерцающих розовых оттенков закружился вокруг отражения. Воздух наполнился энергией, и ее интенсивность возрастала с каждым мгновением. Из отражения вырвался яркий розовый свет, заливший комнату неземным сиянием. Облако взорвалось, заполнив собой все помещение. Я прищурился, вглядываясь в густой розовый туман. Из-за него даже стен не вижу. Вокруг меня заплясали вихревые узоры, словно живые. Воздух искривлялся и деформировался, словно меняя саму ткань реальности. С бутылкой коньяка в руке я встал с кресла, завороженный этим зрелищем, не в силах отвести взгляд от розовой круговерти. Наконец буйство красок начало стихать. Время словно замерло в ожидании. Сквозь дымку я разглядел нечеткие очертания человекоподобной фигуры. И, наконец, мое отражение шагнуло ко мне, развея в дымные сгустки. На меня взглянули огромные нечеловеческие желтые глаза. Несколько секунд я смотрел на отражение, а отражение смотрело на меня. Наконец, не отводя взгляда от отражения, я вытащил зубами пробку из бутылки, а потом, запрокинув голову, высадил залпом всю бутыль прямо из горла.